Когда госпожа Дервиль возобновила свое предложение идти домой, Жульен с силою сжал руку, лежавшую в его руке. Госпожа Дереналь, уже приподнявшаяся, снова села, сказав едва слышно. «В самом деле, я чувствую себя нехорошо, но на воздухе мне лучше». Эти слова закрепили блаженство Жульена, совершенно утопавшего в нем. Он начал говорить, позабыл о притворстве, показался слушавшим его обеим приятельницам самым любезным человеком в мире. Однако в этом внезапно прорвавшемся красноречии было какое-то малодушие. Он смертельно боялся, как бы мадам Дервиль, утомленная поднявшимся ветром и надвигавшейся бурей, не захотела бы вернуться домой. Тогда он останется наедине с госпожою Дереналь. У него хватило безрассудного мужества на то, чтобы действовать, но он чувствовал, что не в состоянии сказать госпоже Дереналь ни одного слова. Как бы слабы ни были ее упреки, он будет разбит и потеряет все сделанные им завоевания. К счастью для него, его восторженные и трогательные речи понравились в этот вечер госпоже Дервиль, нередко находившей его скучным и ненаходчивым. Что касается госпожи Дереналь, она ни о чем уже не думала, отдав свою руку Жульену. Она наслаждалась. Часы, проведенные под этой большой липой, посаженной по местной легенде Карлом Смелым, составили для нее целую эпоху блаженства. Она слушала с упоением шелест ветра в густой листве липы и шум дождя, начинавшего падать на нижние листья. Жульен не заметил одного обстоятельства, которое окончательно успокоило бы его. Госпожа де Реналь, вынужденная отнять у него руку, чтобы встать и помочь своей кузине поднять опрокинутую ветром цветочную вазу, едва снова усевшись, сама отдала ему свою руку, словно это было между ними условлено. Уже давно пробила полночь, надо было покинуть сад. Все разошлись. Госпожа де Рональ в упоении своего любовного восторга была настолько наивна, что не упрекала себя ни в чем. Счастье лишило ее сна. Жульен заснул мертвым сном, смертельно уставший от борьбы, происходившей в течение всего дня между гордостью и застенчивостью его души. На следующий день его разбудили в пять часов. Госпожа де Рональ ужаснулась бы, если бы узнала,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 Надо сказать этой женщине, что я ее люблю. Но вместо взглядов полных неги, которые он ожидал встретить, он нашел суровую физиономию господина де Реналь, приехавшего из Верьера два часа тому назад и весьма недовольного тем, что Жульен провел целое утро, не занимаясь детьми. Ничего не могло быть отвратительнее этого наглого человека, когда он злился и старался это показать. каждое колкое слово мужа вонзалось как нож в сердце госпожи Дереналь. Что касается Жульена, он был так погружен в величие вещей, развертывавшихся перед ним в течение нескольких часов, что едва мог не зайти до выслушивания колкостей, которые говорил ему господин Дереналь. Наконец он сказал довольно резко — «Я был болен». Тон этого ответа, Задел бы человека гораздо менее обидчивого, чем верьерский мэр. Ему пришло в голову немедленно прогнать жульена. Его удержало только принятое им правило, никогда не торопиться в делах. Этот юный болван, сказал он себе, создал себе некоторую репутацию в моем доме. Вольно тотчас возьмет его к себе, или он женится на Элизе, и в обоих случаях в глубине души может надо мною посмеяться.